«А ты не хочешь?» «Не хочу!» «И правильно делаешь. А я вот очень хочу спать!» «Жалкие ничтожные люди!» «Сказал Росляков. Мне жаль тебя, Костенко. Ты не живешь вровень с эпохой». «Ну, извини, этих к черту!» Рассердился Росляков. «Далеко идти?» «Ничего, наш кибернетики рассчитает тебе точный маршрут». «Ладно, тогда подожду». «Только при других не надо так про кибернетику». Ей, бедолаги, так доставалось от наших мудрецов. «А что касается подопытных кроликов...»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 Исходные данные машины не позволят ей творить зло. Это ты серьезно? Как тебе сказать? Вообще-то в высшей мере серьёзно. Успокаивай себя. Ну вот, так тоже прав? Да здравствует 18 век слава, век самостоятельного мышления. Именно. 18 век мыслил, потому-то девятнадцатый подарил нам электричество, железную дорогу и кинематограф. Тебе, Валя, в чернососенце надо податься. Они ведь тоже боятся нового. Ну, они, понятно, мыслишек не хватает, трусы внутри». «Слушай, я тебя лучше уволю из нашей группы, а?» Вошел Садчиков и сказал. «Давайте, ребята, на улицу. Пожалуй, что на координации здесь останусь я. Это комиссар прав. Буду за Связнова. Позванивайте ко мне. Две копейки есть?» «Я запаса", сказал Костенко. «В метро наменял. Ленька позвонит, я его к вам подключу. Этот старичок с бородкой учитель его, говорит, что кусному ему тоже нечего готовиться. Он у них лучший ученик по литературе. Так что я думаю, он с вами погуляет.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 «Будешь спорить?» «Спорить не буду». «То-то же?» «Нет, не то-то — усмехнулся он. «Я не буду спорить, потому что пословица есть, из двух спорящих виноват тот, кто умнее». «Отдает», — повторил Росляков. «Ладно, пошли чит ловить. сказал Костенко и подтолкнул плечом Рослякова. Это у тебя сегодня настроение, как у протеерея Веденского. Только б дискутировать». Они шли по улице Горького в развалочку. Два модно одетых молодых человека —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 Но взяли они его с собой, ясное дело, по пьянке. Дурачок парень. Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт. Они его за это целовали. Вареги сентиментальны. Им бы детские сказки слушать. Слез не соберешь. Опинели, Решили свой. Да и Ленька верно брякнул что-нибудь вроде того, что жизнь надоела. Смотайся отсюда к черту. Есть такие. В семнадцать лет жизнь надоедает, а потом подушку зубами рвут.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 «Слава!» — сказал Росляков. «А ты бы съел мороженое?» «Два. Какое ты хочешь? Эскимо?» «Нет. Может быть, у ней есть фруктовое. Я его больше всего люблю. Оно клубника пахнет». «Ладно, я сейчас мигом...» «Надо будет на суд пойти», — подумал Костенко. «Может, судья согласится? Выслушает?» «Или докладную комиссару напишет, что, мол, я влезаю в его компетенцию?» «Комиссар вызовет на ковер. Это уж точно. Он такие вещи не прощает. Ну что ж...»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 «А меня в Москве пропишут, когда я выйду из колонии». Садчиков усмехнулся. «Как-то у Гоголя. Хорошо, Павел Иванович, беседки вдоль дороги из Петербурга в Москву построить и чтобы купцы разным мелким товаром торговали. Вот ведь приучили нас перспективные планы строить. Ты, ты думай об экзаменах и как чьи-то узнать. Ладно, иди и нос на квинту не вешай». Как только Ленька ушел, Садчиков позвонил в школу и спросил директора, что у Самсонова с сочинением.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 Через полчаса в кабинет Ксадчикова зашел майор Вано Иванович Зинберашвили из научно-технического отдела. «Привет, старик», — сказал он. Ростляков просил поработать со следом машины. «Помнишь, во время убийства Копытова? Там на шоссе остался небольшой следочек. Не тяни душу». «Души нет, ты что, забыл? Аксиома». «Ну», — усмехнулся Зинберашвили, — «ближе к делу, Вано». «Я всегда близок к делу. В данном случае ты забалтываешь истину. воспринимая как оскорбление».